Я не упомню сейчас всей суммы вздоров и несообразностей, какие довелось нам вычитать при этих наших усердных занятиях, достойных более осмотрительного применения, но я приведу здесь несколько примеров тех рассказов, которые с особенной силой потрясали Ренату, вызывая на ее ресницы слезы. Так с истинным ужасом читала Рената у Фомы Аквината описание преисподней, более полное, нежели у поэта Данте Алигьери, с точным означением, где будут находиться и каким мучением подвергнутся различные грешники. Прауцы, умершие до пришествия Христа, дети, умершие до крещения, тати, убийцы, блудники, богохульники. С соответственным умилением слушала Рената перечисление числа ударов, какие были получены спасителем после предания, Причем оказывалось, что ударов бичом было 1667, ударов рукой – 800, особо заушений – 110. Тут же сообщалось, что слез было им пролито на Масличной горе – 62200, а капель кровавого пота – 97307, что терновый венец причинил при чистому челу 303 раны, что стонов было им испущено девятьсот и так далее. Умилял Ренату рассказ, как явилась Екатерине Сиенской богоматерь, подвела ее к своему сыну, который и подал святой в знак обручения кольцо с бриллиантом и четырьмя жемчужинами под звуки арфы, на которой играл царь Давид. Или как святой Юте в Тюринге явился сам Христос, позволил ей прижать уста к своему прободенному ребру и сосать причистую свою кровь. Не менее серьезно принимала Рената повести, будто из могилы святого Адальберта в Богемии, когда ее открыл епископ Пражский, излилось столь укрепляющее благоухание, что все присутствующие три дня после того не нуждались в пище, или будто в одном женском цистерианском монастыре во Франции Святость жизни была столь высока, что с Божьего благословения, дабы не вводить в монастырь никого со стороны и все же продолжить его население, каждая монахиня, не зная мужа, родила по девочке, которая должна была стать ее преемницей. Не знаю, всегда ли вера враждует с рассудком, и правда ли, что занятия теологией размягчают мозг, Но, глядя, как доверчиво слушает эти истории Рената, которая в другие дни умела пользоваться логикой, мог я только повторять слова святого Бернарда Клервозского «Все грехи возникают из греха неверия». Что до меня схоластические бредни, как новинка, забавляли меня только первые дни, а так как сочинения теологические имеют одну плохую особенность, все они очень похожи одно на другое, то скоро часы чтения с Ренатою сделались для меня неприятной обязанностью. Любовь моя к Ренате, вдруг ожившая под влиянием ее видения, стала замирать снова, словно шар, который кто-то подтолкнул неожиданно, но который все равно не может свободно катиться по каменистой дорожке. И очень скоро монастырский образ жизни – которая вела у нас в доме Рената с молитвами, коленопреклонениями, воздыханиями и постами, начал казаться мне каким-то неуместным маскарадом. Я начал уклоняться от того, чтобы сопровождать Ринату в церковь, уходил под разными предлогами из дому в часы, когда могли бы мы приняться за чтение, резко прерывал благочестивые разговоры и ночью, слыша из комнаты Ренаты ее сдавленные рыдания, не спешил к ней. А потом настал и день, когда не мог и не захотел я преодолеть своего желания вернуться к Агнессе, словно к ясному воздуху над зелеными лугами после орденных и голубых лучей, перекрещивающихся в церквах сквозь расписные стекла.